дороги домой, объяснений Виктор не потребовал. Ни да не их было. Мозг кипел и хаотично пытался вывернуться наизнанку с целью найти грамотное опровержение увиденному до вечеру ужасу. А Мария хоть бы хны. Она под ручку с контуженым кавалером спокойно вышагивала по улице и не трогала спутника. Пусть это идёт. Дома. Может это гипноз? Виктор всматривался в лицо супруги. «В определенном смысле». Женская ручка застыла перед закрытыми воротами с очередным кусочком вкуснятины. «Давай, за меня». «За маму, то бишь...» Мужчина начинал шутить, значит, все в порядке. «За маму, за маму!» Супруга захихикала. «За папу я буду есть, если покормишь». Мария открыла рот в ожидании. Виктор тотчас отправил любимой небольшую порцию и, дождавшись, пока та прожрётся, спросил: "А кто такой этот Хриман и почему ты раньше мне всё не рассказала?" "Ничего было рассказывать. Я вживую его впервые увидела, так же как и ты, не считая видений". "Ну что происходит-то в сердцах?" выпалил муж. "Ты наверняка больше меня знаешь". супруга погрузилась в раздумье. Затем открыла рот и кивнула на тарелку. Виктор срочно удовлетворил женский голод, и вскоре влюблённые переместились на кровать. Настало время удовлетворить мужской интеллектуальный позыв. Пока кое-кто тут меня насмех поднимал с моими исследованиями, я занималась наблюдением за внутренним фоном. С детства изнутри что-то подсказывало, Внимание не застряло, как все. Интуиция, интуиция воспринимала как должное. Прочла уйму литературы, большинство бесполезное, но вчера случайно, точнее не случайно, нашла то, что искала. Теперь знаю, где мой центр. Он и ситуацию прояснил. На фильм похоже, только реальный. Можно краткое содержание: встрял в мужское нетерпение. Какой-то у меня Супруга щёлкнула милого по носу и продолжила. Если вкратце, то этот охриман хочет, чтобы я примкнула к его потоку. Он нас к нему и подключил. Зачем? Я не знаю. Но из-за тебя моё полноценное участие в его потоке невозможно. А я мешаю ему тебя скушать, как в шахматах. Что за поток такой? Это образно. Как дорога, по которой идёшь, тему, видимо, меня не хватает для компании, Мария хмыкнула. Вот и пришлось сделать ответный ход. Объяснить, что дорожки у нас с ним разные. Грасмейстер ты мой, он ведь наверняка не отстанет. Виктор крепко прижал любимую к себе и спросил: "Партию в одиночку собираешься разыгрывать? Может, помощь подключим?" Вряд ли стоит. Не тот случай, сами разберёмся. «Но ты ведь по ночам теперь шастать не будешь?» Мария лишь усмехнулась в ответ. «Через пару дней. Или чуть больше». Около пяти часов вечера Виктор, как обычно, зашел за супругой. Настроение отличное, не омраченное никакими потусторонними происшествиями. Все в прошлом. Резво взмыв Петербург, по лестнице и очутившись на нужном этаже, довольный спринтер с ходу наскочил на старую знакомую, которая двигалась навстречу с кипой бумаг. И, конечно, листики разлетелись по все стороны, снег опад прямо. Анна Сергеевна, простите, бормотал виновник столкновения, шустро собирая документы, распростёртые по коридору. Я всё понимаю. Дело молодое. Хлопая застекленными глазами, приговаривала ученая дама, принимая пассивное участие в процессе. Виктор меж тем в считанные секунды исправил свою оплошность, аккуратно вручил пачку подобранных листочков прямо в руки Ани Сергеевне и намеревался откланяться. Но она его вежливо притормозила. «Скажите, а что с нашей Марусенькой случилось?» «Не понял». Виктор замер с вопросительной миной. «Ну, я как не зайду...» Она с закрытыми глазами сидит, такое впечатление, что дремлет. Вы прошу покорно простить меня за откровенный вопрос. Ей отдыхать позволяете по ночам? Дама прищурилась. Ну, я вас уверяю, мужчина прижал ладонь к груди, выражая искренность. По ночам у нас ничего экстравагантного не происходит. Что ж, дело ваше, собеседница улыбнулась. Но на вашем месте я бы чуточку поубавил опрытий, а то девочка временами совсем на себя не похожа. На этом разговор завершился, и Виктор в некотором замешательстве отправился в освояси. Подойдя к кабинету любимой заведующей, он осторожно приоткрыл дверь. Действительно спит. Но подкрасся к объекту незаметно, соглядату и не удалось. — Да. Как только он оказался внутри кабинета, Мария встрепенулась и, не глядя в сторону посетителя, выдала шутливым тоном. «Будешь подсматривать без разрешения? Накажу!» Затем развернулась на стуле, резко встала и кинулась обниматься. Дома. Вечером Виктор специально лежал, не самкнув очей, ожидая, пока его благоверная гарантированно уснёт. Но неугомонная супруга с игривым настроением, похоже, решила взять мужа измором при помощи различных предложений и интимного характера в том числе. В конце концов все разумные сроки в купис мужским терпением достигли апогея, и Виктор, ненавищево поинтересовался: "Родная, мы спать сегодня собираемся?" Мария улыбнулась и пожала плечами. "Мне не зачем". "Что значит не зачем?" Потом на работе засыпаешь, а мне твои подчинённые при встрече двусмысленные намёки делают. Тебе-то, наверное, не выговаривают. Женские очи загадочно засветились и после непродолжительных раздумий супругом моргнула в знак согласия. Раз ты настаиваешь, Мария улеглась к мужу на грудь и закрыла глаза. Уснула. Нежное обследование женской головки и лёгкий поцелуй не оставили сомнений. Точно спит. Ну и слава богу. Спустя пару минут Виктор отключился.